Чичиков везде побывал, перетолковал и переговорил и с приказчиком, и с мужиком, и с мельником, узнал все. «Обо всем, и что, и как, и каким образом хозяйство идет, и поскольку хлеба продается, и что выбирают весной и осенью за умол муки, и как зовут каждого мужика, и кто с кем в родстве, и где купил корову, и чем кормит свинью, слово все!» Узнал и то, сколько перемерло мужиков. Оказалось, немного. Как умный человек, заметил он вдруг, что незавидно идет хозяйство у Андрея Ивановича. Повсюду упущение, нерадение, воровство, немалое пьянство. И думал внутренно, какая, однако же, скотина тень тетников Этакое имение и это запустить можно бы иметь пятьдесят тысяч годового доходу. Не раз посреди таких прогулок приходило ему на мысль сделаться когда-нибудь самому, то есть, разумеется, не теперь, но после, когда обделается главное дело и будут средства в руках, сделаться самому мирным владельцем подобного поместья. Тут, разумеется, сейчас представлялось ему, Даже и молодая, свежая, белолицая бабёнка из купеческого или другого богатого сословия, Которая бы даже знала и музыку. Представлялось ему и молодое поколение, Долженствовавшее увековечить фамилию Чичиковых. Резвунчик, мальчишка красавица-дочка, Или даже два мальчугана, две и даже три. Девчонки, чтобы было всему известно, что он действительно жил и существовал, а не то, что прошел какой-нибудь тенью или призраком по земле, чтобы не было стыдно и перед отечеством. Тогда ему начинало представляться даже и то, что не дурно бы и к чину некоторое прибавление». Статский советник, например, чин почтенный и уважительный. Мало ли чего не приходит в ум во время прогулок человеку, что так часто уносит человека от скучной настоящей минуты, теребит, дразнит, шевелит воображение, и бывает ему любо даже тогда, когда уверен он сам, что это никогда не сбудется.